15 февраля 2011 года. Среда. Москва. «Не могла уснуть всю ночь», — вспоминала вчерашнюю встречу. «Мы договорились, что созвонимся, но выкроить время мне оказалось сложно. На первом месте у меня Милана с ее школой, музыкалкой, хореографией, дополнительными занятиями по-английскому, потом издание книги, а еще предстоящая операция, о которой даже страшно подумать». Я ведь Олегу и словом не обмолвилась про нее. То есть некоторую часть себя и своих мыслей я утаила. А как же без этого? Просто до конца ему все равно не верю. Смешно? Как будто рыцарских романов о любви, верности и подвигах во имя любимой начиталось. Ну и в наш прагматичный век хочется романтики. С утра съездила на консультацию в частную клинику. Врач, молодой мужчина, осмотрел меня, полистал документы и согласился меня оперировать, как только выпустят на операцию кардиологи. Побывала на Никитской, потому что вчера позвонили из издательства и сказали, что нужно подъехать, заключить договор на издание книги, а заодно посмотреть «Вёрстку». Привезла им материал для цветных вкладышей, с которыми тоже определилась. Мне показали несколько вариантов обложки и несколько видов оформления страниц. Должно получиться красиво и изысканно. Теперь думаю, какой вариант предпочесть. Пообещали, что к следующему моему визиту уже будут готовы вкладыши, а тексты отредактируют, внесут коррективы и распечатают для меня контрольный экземпляр, чтобы я могла вычитать ошибки так что работа идет полным ходом. Сходила с Миланой в музыкальную школу на сальфеджио, дождалась, когда она выйдет из класса, и поговорила с учительницей. Та сказала, что у Миланы по этому предмету все хорошо. Я иногда контролирую успеваемость, потому что мой сын Саша в свое время бросил обучение в музыкальной школе именно из-за сальфеджио, как, впрочем, это сделали и многие другие дети, известных мне родителей. Но Милане досталась необыкновенная учительница по этому предмету, которая сумела заинтересовать детей. Шли домой не спеша, разговаривали. Дочь рассказала мне, как прошел сегодняшний день в школе. Зашли походу в магазин, купили любимые ее пончики с клубникой на утро. Вечером позвонил Дмитрий. Сказал, что соскучился по Милане так, что она ему даже приснилась, и хочет услышать ее голос. Я подозвала дочь к телефону, они поговорили. Когда Милана дала отбой, то сказала, загадочно улыбаясь. «Мам, а папа скоро приедет, он мне сам сказал». «Милана, давай не будем загадывать, чтобы не расстраиваться. Я же тебе объясняла, насколько твой папа непредсказуем. Давай просто порадуемся, когда он приедет на самом деле». «Да, мамочка, ты права, так и сделаем». Нужно все давать женщине в тот момент, когда ей это необходимо, сообразно с ее сиюминутным желанием. При любых других обстоятельствах ей это становится неинтересно, потому что она перехотела. И как бы ни было заманчиво предложение, совершенно не обязательно, что оно будет принято благосклонно. Скорее, нет.